Глава 9. Рождение Совин. Месяц Грудень. Рано утром, еще до того, как проснулась мать, Ежи выбрался из постели и прокрался к лестнице. Ступени тихо заскрипели под его ногами. Он спустился осторожно, опасаясь разбудить кого-нибудь. Оставалось всего пара ступенек, когда что-то темное зашуршало у входной двери. Ежи попятился назад, запнулся, упал задом на ступени. Грохот разнесся по всему дому. Это вор, убийца, дух? Кто пробрался в их дом? Ежи нащупал сол на своей груди, зажал в ладони, прошептал слова молитвы. Тень не попыталась напасть. Кто ты? Что тебе надо? ответил сердитый голос. Лесная ведьма. Наконец Ежи смог ее узнать. Он поднялся, оглядываясь. Кажется, никого в доме не разбудил шум. Где-то наверху всхрапнул с джежемир. Дара сидела на полу, прижав колени к груди. Что ты здесь делаешь? выдавил из себя ежи. Мне стоило сбежать из города этой ночью, вдруг произнесла она глухим голосом. Меня сожгут, как и мать. Чего он точно не ожидал, так это откровение от лесной ведьмы. Видимо, ей стало совсем одиноко, раз заговорила с ним. Если тебя уличат в ведьмовстве, то нас всех казнят. Он остался стоять в стороне, не смея приблизиться. Ведьма, наверное, почувствовала его страх, хмыкнула негромко. Тогда лучше беги, пока не поздно. Или ты поэтому и крадёшься из дома ночью? Убегаешь? Я же не знал, что ответить. Сказать, что его ждали люди Ростиславского князя, что они обещали ему немалую плату, если он найдет способ выманить Дарину на улицу ночью, когда не будет лишних глаз, так она убьет его, не раздумывая. Я же помнил, как заклятие Дары поразили охотников в гнёздице, помнил, сколь яростным и злым было ее лицо. Но он спросил зачем-то Почему ты не спрячешься? Если тебя не найдут, то и судить будет некого. Если я пропаду, так за вами точно явятся охотники. Весь с Джижимира и Милоша казнят. Тебя с матерью запрут в темнице, а после отправят на рудники. Ты этого хочешь? Его пробрала оторопь, и все слова, все гневные обвинения вылетели из головы. Неужто ведьма осталась ради них? Она готова была пожертвовать собой, чтобы не выдать. После всего, что она натворила, нелегко было поверить в такую жертвенность. Ты что-то придумала, знаешь, как обмануть охотников? Нет, покачала головой Дара. Голова на шее двигалась из стороны в сторону так резко, будто готова была отвалиться. Но я придумала, как отомщу, даже если умру. Во Вортуе Ежи пересохло, он не решился ни о чем спросить. Ты ненавидишь меня. Голос Дарины был трескучим, точно лед под ногами. Не только потому, что я прокляла Милоша. Ты с первой встречи меня не взлюбил, и Воронов тоже ненавидел. За что? Еже молчал. Его тянуло назад в спальню, где не было ведьмы и ее тяжелого взгляда которую он вдруг чувствовал на себе даже в кромешной темноте. Дара напротив стала на удивление болтливой. Ты ненавидишь нас потому, что мы чародеи? Где ты был вчера ночью? Я не помню, чтобы ты пошел вместе с нами в город. Или ты все это время был на берегу, радовался со всеми остальными, когда сожгли мою мать? Прошлым вечером я же вышел из дома вместе с Дариной и остальными. Он нёс свечу и пел молитвенную песню. Он остался с матерью и Весей, когда Дарина с Милошем сбежали с праздника. Еже всё время был рядом, всегда в тени Милоша, Веси и даже собственной матери. Неудивительно, что Дара даже не заметила его. "Я не знал, что она твоя мать", почему-то пробормотал он. "Конечно, я же видел костёр на берегу Модры". Слышал крики Чернавы, когда до нее добралось пламя. И если раньше он осенил бы себя священным знаменем, если раньше он испытал бы облегчение, то теперь чувства его смешались. Чернава была ведьмой, но она приняла ежа в своем доме, порой шутила с ним и несколько раз даже угощала сладостями, принесенными из города. Она была человеком, испорченным, ошибающимся жестоким, но все же знакомым ему человеком. Несколько месяцев они делили кров и стол. Я был там, но не радовался ее смерти. Пусть мне и кажется, что что мир стал лучше без еще одной ведьмы, подумалась Еже, но вслух он этого сказать побоялся. И мать твоя нас ненавидит, добавила Дара. Почему тогда служит с Джежемиру? Что ее здесь держит? Родители выгнали маму, когда она меня понесла. Еж же не хотела рассказывать об этом лесной ведьме, но слова сами слетели с языка, и сказанного было уже не вернуть. Отец почти сразу на войну ушел, а я при рождении чуть не умер. С Сжеженемир меня спас и приютил. Я бы погиб без него. Вот значит как. Какая благодарная у тебя матушка, с усмешкой произнесла Дарина чары спасли твою жизнь, но чародеев она ненавидит. Что ж, пусть молится своему создателю, только он ей не поможет. Никому он не поможет. Богам плевать на наши беды. Боги могут только мучить нас. Не говори так, насупился ежи, сжав кулаки. Если бы он мог, то выгнал ее теперь прочь из дома. Она не знала, она не понимала, она не имела права так говорить. Но Дарина была сильнее. Одного движения ее руки хватило бы, чтобы лишить Ежи жизни. Поэтому он вздохнул тяжело и спросил: "Что ты будешь делать с охотниками?" "Не знаю", голос её дрогнул, не как у лесной ведьмы, но как у простой девчонки с мельницы. "Я не знаю, куда бежать и где укрыться". Ежику губы. Опасной затеей было обманывать лесную ведьму. Она могла убить его без всякого промедления, но словно сам создатель направил к нему дару в это утро, и неразрешимая задача вдруг показалась совсем простой. Я знаю одних людей, наемников. Они из Ратиславии, и думаю, будут рады помочь тебе. Страх сковал ежа, сделал язык непослушным. Если бы ведьма разгадала его мысли, то прокляла бы на месте. Она сотворила бы с ним нечто куда худшее, чем то, что она сделала с Милошим. И они помогут только потому, что я тоже Ратиславка, с издевкой спросила она. Какая доброта? Не просто так, за деньги, поспешно добавил Ежи. Они попросят, думаю, немало, но могу за них поручиться. Они надёжные люди и не выдадут охотникам. А почему ты до сих пор меня не выдал? Ведьма вскочила на ноги и сделала шаг навстречу, вмиг оказалось нос к носу с ежже, и тот подпрыгнул на месте от испуга. Ты же ненавидишь меня. С самой первой встречи ненавидишь. Так почему теперь помогаешь? Тут ежи и врать не пришлось, слова потекли рекой. Ты права. Если тебя обвинят в ведьмовстве, то за нами тоже придут. А наемники выведут весю и меня с матерью из города. Мы спрячемся. Создатель знает. Быть может, даже к вам в Заречье вернемся. Твой отец примет нас, коли я посватаюсь. Нет Заречья, оборвала его Дара, и ежи запнулся, словно громом пораженный. Нет больше Заречья, нет и моего отца. Степники дошли до нашей деревни. Она глянула из-под лобья, волосы, казавшиеся теперь чернее воронового оперения, словно платок лежали по сторонам белого лица. Только не рассказывая об этом весе, она не знает, почему, почему-то не рассказала ей. Это же ее отец. Как раз поэтому, потому что это разбило бы ей сердце, и она бросилась бы обратно домой на помощь к матери. А я не уверена, что там безопасно. Я ни в чем не могу быть уверена. Я не знаю, как ее защитить. Она схватилась руками за голову. Мы нигде не сможем спрятаться. В Ярославии нет охотников, но там меня ищет князь. Дарина запнулась, подняла безумный потерянный взгляд на Ежи. В этом же все дело, правда? Весь там будет безопаснее. Вы вернетесь на мельницу вдвоем, тогда Мачехи придется благословить вас, и веский выбора не останется, как за тебя замуж пойти. Так будет лучше для вас обоих, но не для меня. Для меня там места нет. Ее слова тут же обратились в яркие видения, и еже ясно представил Весняну своей женой, их жизнь на берегу реки, их дом, их веснушчатых крепких малышей. Дара молчала в задумчивости и верно не заметила, каким мечтательным сделалось лицо Ежи. Не то посмеялась бы над ним, над нелепыми его желаниями. Он помотал головой, собираясь с мыслями. Если степняки дошли до Заречья, то, может, не так уж там и безопасно, пробормотал он. Я тоже не знаю, что делать. А делать что-то надо, двум смертям не бывать. Дара прикусила ногти на руке. Иди к своим наемникам, объясни им все и договорись о встрече. Я скажу Весе. Нет, лучше ты скажи ей собирать вещи, со мной она примется спорить. Оплата? Есть у меня чем заплатить этим наёмникам, проговорила Дара. Подожди. Она нырнула в темноту на кухню, вернулась быстро, двигаясь так тихо, что не просто было расслышать ее шаги. Возьми. Дарина протянула небольшой мешок. Егерь принял его, на вес мешок оказался тяжелее, чем выглядел. Там драгоценные камни, пояснила ведьма. Отдашь все наемникам, договоришься встретиться у Савиной башни, сможешь провести туда Весю, и мать пойдет с нами. Чтобы мое золото жизнь этой гадюки спасло, Прошипела Дара, словно и сама была змеей. Ладно. С досадой согласилась она. Пусть горе тоже идёт. Только будьте осторожны. Твоя мать нам станет обузой. Я её не брошу. Дара молчала, видимо, раздумывая, какой ей был толк от ежи. Он и сам не верил в свою удачу. Счастливое будущее плыло прямо к нему в руки, да и от приближающейся беды избавиться получалось куда проще. Чем он мог надеяться? Сердце в груди стучало словно у зайца, по пятам которого неслась проворная лиса. Еже был готов сорваться на бег и кинуться прочь из дома. Позаботься о Веське», — попросила вдруг негромко Дарина, и Еже только молча кивнул. Я знаю, ты ее любишь, ты все для нее сделаешь. Она задержалась на пороге кухни, наконец решилась и произнесла: Если я не приду к башне, то уходите без меня. Еже тихо приоткрыл дверь и вышел на улицу, направился к веселому дому недалеко от рыбацких ворот. Мороз щипал щеки, но под ногами хлюпала вода. На улице даже ночью было неспокойно. Стражники суетились у рассветного храма. Еже заметил, что на телегу погрузили бездыханное тело. От одного только вида расплывчатых теней От одной только мысли о том, что кого-то этой ночью убили посреди столицы, стало не по себе. Еже стоило взять с собой нож, но он так спешил, так переживал, что даже не подумал об этом. В весёлом доме не спали. Пьяные песни, сладострастные стоны, испуганные возгласы, звуки смешались, оглушили Еже, когда он перешагнул порог. Ратиславцы ждали его. Точно наверняка знали, что он придет. — А вот и ты. Улыбнулся Стрела. На коленях у него сидела девушка с оголенной грудью. Ратиславец шлепнул ее позаду, отчего она звонко взвизгнула. Извини, милая, надо поговорить с товарищем. Возьми. Он дал ей монету, и девушка довольно улыбнулась. Привет, товарищ, подмигнула она Еже. Он застыл с открытым ртом, и девушка расхохоталась. У нее были выбиты передние зубы, но Ежи не сразу это заметил, засмотревшись на колыхающуюся от смеха грудь. Красавица, у него нет денег. Не трать свое время, усмехнулся Стрела. С чем пришел Ежи? Это по делу, пробормотал он. Когда они остались втроем за столом с ратиславцами, Еже рассказал все об уговоре с Дарой, о встрече у Савиной башни и даже о том, что бежать из столицы им придется не одним, а вместе с Весей и Горицей. Ратиславцы слушали внимательно. Прежде Еже, как ни старался, не мог рассказать ничего существенного. Ему приказали следить за Дарой, но она целыми днями занималась со с Джежимиром и даже из дома почти не выходила. Хмурый бугай, которого от чего-то звали Небаба, насупился, когда услышал о последнем условии — "Вывести Ежи и его близких из совина, чтобы ты сопля, соплянам приказы раздавал, да накой нам твои бабы? Без них ничего не получится". Здоровяк вскочил с места, схватил Ежи за ворот, толкнул к стене. Посетители веселого дома покосились на них с любопытством, Но никто не вмешался. Не баба сжала огромный ручищей шею ежи. Дышать стало сложно. Он прохрипел с трудом. Вам не взять силу лесную ведьму, только обманом, а за сестрой она куда угодно пойдет!» Стрела молча скривил рот. Не баба, кажется, не расслышал ни слова. Точно зверь он зарычал, остриё ножа обожгло кожу рядом с левым ухом ежи. И тут же на шею капнула кровь. А он прав. Ты, дубина, раздался безмятежный голос Стрелы. Отпусти парня, пригодится еще!» Небаба сомневаясь, перевел взгляд на Стрелу, тот поднялся и подошел к ним, похлопал громилу по плечу, и походило это на одно из тех представлений, когда Фарадал заставлял медведя танцевать. Если ведьма поймет, что это ловушка, то нам с тобою не сдобровать. ты видел на что она способна нам не совладать с ней в бою а вот если обманом провести ее до наших границ там ей будет никуда не деться стрела вдруг подмигнул ежи молодец родзенец заслужил еще один день на белом свете ина держи монетку он бросил медяк меньше чем дал девушке Еже поймал по своей привычке, спрятал в карман, мечтательно припоминая, что за пазухой у него лежал целый сверток драгоценных камней, с которыми и новая жизнь будет. не страшна. Отдавать их Ростиславцам он, конечно, не собирался. Мельком он подумал, что сказала бы на это мать и как посмотрел бы на него с небес Создатель своими пылающими очами. Но откинул прочь лишние мысли, Не до того теперь было. Стоило только открыть глаза, как осознание ударило больно по вискам. Их ждёт Идуль в снежной. Милош присел на кровати, оттягивая ворот рубахи. Он заснул в одежде, повалился мертвым сном, вернувшись поздно ночью. Спальня пропахла потом и перегаром, тело было липким и вялым, тошнило. Он отёрся влажным полотенцем, мечтая о бане, прислушался к напряжённой тишине. В доме с утра было холодно и пугающе спокойно. Кажется, даже мыши за стенами притихли, почуяв надвигающуюся бурю. Хмурясь, Милош прислонился лбом к мутному стеклу оконца и разглядел белые хлопья, сыпавшие с неба. Юноша поёжился, Не желая выходить на улицу, лучше бы запереться в мастерской и заняться отварами на продажу, греться у огня, вдыхая душистые запахи трав. Лучше бы он никогда не возвращался в Совин и не приводил с собой дару. С привычной тщательностью Милош выбирал подходящий наряд, долго рассматривал перстни, размышлял какие камни больше подходили под цвет одежды каждый шаг по спальне был сделан точно во сне словно сквозь марево он видел стены дверь пол мир вокруг казался нечетким и ненадежным, будто был готов рассыпаться в любое мгновение привычные обыденные мысли кружили в голове как посмотрит на него венцеслава когда увидит лайтурский дублет в серебром Как встанет она вести себя в присутствии супруга? Как стоило вести себя Милошу? Как мог он скрыть свои чувства, когда она находилась так близко? Он не смог утаить ничего. Нет ни с Джежемира, нет счастны. Каждый, кто видел Милоша и Венцеславу рядом, понимал все без слов, потому что это было сильнее слов потому что она совершила огромную ошибку. Он сжал челюсти от злости, потому что она сама жалеет об этом, пусть и не признается. С джежемир уже проснулся, когда Милош пришел в его спальню. Учитель сидел в любимом своем кресле, одетый в ночную рубаху. Голова его была опущена на грудь, и он даже не поднял ее, когда открылась дверь. Явился наконец Проворчал он. Почтительно кивнув, Милош, как обычно, принялся наводить порядок на столике возле кресла, разобрал горы книг и свитков. Он молчал, чувствуя на себе тяжелый взгляд учителя, но не начинал разговор. С Джежемира не стоило ни о чем спрашивать, если сам он предпочитал не говорить. "Как быстро ты сможешь обратиться?" прервал молчание учитель. Ты ведь обращался с тех пор, как с тебя сняли проклятие. Милуш застыл. Такого вопроса он не ожидал. Да? Что, да? Обращался. Если на тебя нападут, ты сможешь обратиться и улететь прежде, чем тебя убьют. Сколько времени тебе понадобится? Я смогу их задержать, но ненадолго. Все зависит от количества людей в доме Идульфа. Ты сможешь вылететь через окно, если поторопишься. Кружка чуть не выпала из рук Милоша. Не думаю. Чего ты не думаешь? Лохматые брови учителя сердито зашевелились. Вообще не думаешь? Никогда? Это я и так знаю. А что насчет обращения? Сумеешь быстро улететь? Не думаю, что это получится сделать так быстро. Язык стал непослушным. Не думаю, что захочу тебя оставить, учитель. А про твои хотелки я не спрашивал. Сделаешь, как я сказал, сбежишь, и если сможешь, захватишь с собой девчонку. Лучше уж я захвачу с собой тебя, учитель. С Джажемир замотал головой. Взъерошенные седые волосы клоками торчали в стороны. облеклые от старости глаза стекленели и смотрели куда-то вперёд. Будто ничего не видя. Ты меня не слушаешь. Я старый, Милош, старый и дряхлый. Мне все равно долго не протянуть в бегах. А ты можешь еще пригодиться для дела. Мы должны завершить начатое. Я постараюсь сделать все, чтобы выжить. Мне не хочется помирать, тем более из-за таких тупиц, как вы. Но я понимаю прекрасно, что Идульф в первую очередь целится не в Дару, а в меня. Я всегда был для лайтурцев как кость в горле. Они хотели окружить короля своими людьми. Так что действуй умнее, когда будет надо. Оно того не стоило, слишком много людей уже погибло. Во всем Совине остались только они вдвоем, с Джужемир и Милиш. Много лет они были единственными чародеями Совина, и если не станет даже их, оно того не стоило. если девчонка не сбежала, то сегодня она погубит всех нас. А если сбежала, так и вовсе. Проговорил учитель. Ты знал, что опасно принимать ее у себя, напомнил Милош. Она лесная ведьма. Разве мог я не попытаться использовать такой дар, тем более когда он сам попал ко мне в руки? Я думал, она найдет что-нибудь у Савиной башни. Там ничего нет. От чего-то слова вышли злыми, полными отчаянной детской обиды. А если бы и было, то ты и сам говорил, что мы бы вдвоем не справились против всех людей во власти. А это бы и не потребовалось. Для этого у нас были вороны, вздохнул Жжемир. Были, да сгинули. Теперь, кажется, и наш черед. Что ж, а долго мы водили короля власти мира за нас? А? Он усмехнулся с наигранным задором. Если подумать, у них вовсе не было плана, ни у воронов, ни у Жжемира. Они просто не могли достичь успеха. Просто не могли. Милош с грохотом поставил кружку на стол и подошел к учителю. Присел перед ним, заглядывая в глаза. Ты должен бежать, пока есть время. Он накрыл своей ладонью руку с Джежемира. Я справлюсь сам. Я знаю, что делать, но ты должен бежать. Всё-то ты перепутал, бестолочь, впрочем, как всегда. Ворчливо сказал Джежемир и ткнул пальцем Милоша в лоб, будто пытаясь сбить выражение упрямства с его лица. Это я должен тебя спасти. Иначе получается, что зря тебя спас от охотников в первый раз, чтобы теперь оставить им на растерзание. Прежде не доводилось им говорить так, словно они были близкими людьми, будто было между ними нечто большее, чем простое уважение что должно существовать между учителем и его учеником. Милош и не думал никогда о Джижимире как об отце или просто добром родственнике. Тот всегда оставался в стороне, направляя и поучая, но не позволяя привязаться. Горется заменила Милош у мать, Ежи – брата. Вот и вся его семья, что осталась. Но Джижимир не был ему чужим я уверен, что другого выбора не останется, что придется бежать. Даже если бы Дара не была ведьмой, Идульф придумал бы, как это доказать. Моя работа давно ему поперек горла. Он только рад будет избавиться от меня. Идульф не может знать, что ты чародей. Не может, да и не знает. Но разве это мешает ему ненавидеть меня? И мое дело. Я живое доказательство власти империи и неприкосновенности ее людей. А лай турцам это ненавистнее всего. Только они могут быть неприкосновенны, сухо заключил Милош. С Джижимир поднялся, тяжело опираясь на подлокотники кресла. Если не будет выбора, то беги прочь, не оглядываясь. Твоя смерть не принесет никакого толка. А твоя, да? А мне и без того помирать пора, повторил с Вчера думал, что до последнего трепыхаться буду, зубами вцеплюсь в жизнь, но не сдамся. А ночью заснуть не мог, как обычно ворочался и все думал: а за что цепляться? Живу как крыса, из норы носа не высовываю. Рука будто сама собой потянулась вперёд. Милош похлопал учителя по плечу. У меня есть мысль, как обхитрить охотников. Он хотел сохранить свой замысел в тайне до того момента, как воплотить задуманное, но скрывать его дальше смысла не было. Осталось лишь немного подождать. Сджажемир посмотрел с недоверием, но все же с немалой заинтересованностью. Рассказывай, велел он, хмурясь. Дара принесла в наш дом домового что жил у ворона в гняздице. Я совершил обряд и перенёс духа в дом Идульфа Снежного. Лохматая бровь из Джужемира попала на лоб. Глаза расширились от удивления. Милош продолжил: Мне удалось встретиться с принцем Карлом и внушить ему мысль, что Идульф знается с нечистой силой. Когда в его доме найдут домового, Ему придет конец. С Джежемир хохотнул скрипуче. Вот же ты плот, милош. Но с чего бы Карлу поверить в виновность Идульфа? Он доверяет любому лайтурцу больше, чем Рдзенсу, а тут непростой человек, а ландмейстер охотников. У принца есть определенная слабость к Винцеславе. Если она подтвердит мои слова, Карл поверит во что угодно, и тогда он станет нашим союзником, сам того не осознавая. А Винцеслава подтвердит? Усомнился с Сджежемир, но прежде чем Милош успел ответить, усмехнулся в бороду. Впрочем, свое расположение к тебе она уже доказала. Плут. Одно слово. Плут. Милош заглянул на кухню, но не нашел там ежи, И даже Горица не смогла ответить, куда пропал ее сын. Весняна сидела за столом и резала репу. Она даже не подняла головы при появлении Милоша. А где? В мастерской это точно плюнула Горица. Милош сдержанно кивнул. Пусть мать оскорбляла Дару, но на него злилась не меньше. Все на него злились, но это было неважно. Главное, чтобы они оставались в безопасности. И куда же пропал Еже? Милош даже не помнил, когда видел его в последний раз. Может, даже и лучше было, что Еже держался подальше от Милоша и неприятностей. В мастерской с Дражемирой Дара сидела за столом и что-то сосредоточенно чертила, но, завидев Милоша, отложила уголек в сторону. Пара. Лицо её было суровым. Голос сердитым. Да. Милош хотел сначала сказать что-нибудь, на языке так и вертелись нежные слова, но натолкнулись на недружелюбный взгляд и тут же позабылись. По лестнице громко топая спустился с Джижимир. Он что-то бормотал себе под нос еле слышно. Милош разобрал только грязную ругань, но не придал значения обычному ворчанию учителя. Важно было другое. Впервые королевский целитель надел лайтурский наряд. Все годы штордзенская знать подражала лайтурцам. С Джижимир упрямо носил родзенский жупан, гордо вышагивал в старой меховой шапке, повязывал яркий пояс в оберегах, из-за чего вся знать над ним насмехалась украдкой и вдруг оделся по лайтурски. Ландмейстер сразу поймет, что мы виновны, учитель. Улыбнулся Милош. «Шо?» Брови с Джежемир гневно сошлись на переносице. Я сказал, что ты прекрасно выглядишь, учитель. Юноша слегка поклонился, открывая входную дверь. Из мастерской вышла Дара. "Пора", мрачно произнес с Джежемир. Девушка молча накинула на голову шерстяной платок, завязала под подбородком на ротиславский манер. На пороге с Джежемир замер, оглянулся вокруг. Из кухни выглянули робко Веся и Горица. Целитель посмотрел на них, щурясь. Ну-ну, пробормотал он и решительно шагнул со ступеней крыльца прямо в лужу. Милош посмотрел на прощание на мате Весю, улыбнулся им. Да озарит создатель твой путь. Горица осенила его священным знамением. «Все будет хорошо, соврал Милош. На улице было все белоснежным, непроглядным. Мила метель засыпала совин, но снег касался земли и тут же таял. По мостовой текли ручьи, и в то же время стоял лютый холод. При дыхании из носа и рта вылетали клубы пара, но под ногами хлюпала весенняя грязь. Мир сошел с ума, хмыкнул с недоверием с джежемир. Какого лешего творится? Никогда прежде Милош не видел ничего подобного, будто небо и земля жили в разном времени. Они шли едва разбирая дорогу сквозь пургу. Глаза слезились, снег летел в лицо, и казалось, что черные тени мелькали на крышах, прыгали от одной печной трубы к другой. Или? Милош откинул капюшон и огляделся по сторонам. Его никак не покидало странное тревожное чувство которому он не мог найти объяснение. Дарина брела позади, сгорбившись и опустив голову, как если бы по двум сторонам от нее уже ступали охотники и вели к сложенному костру. Хотелось сказать ей что-нибудь, подбодрить и заверить, что все обойдется, но Милош не успел найти подходящих слов, когда Дара вдруг вздрогнула и обернулась назад, закрутила головой, словно пыталась Найти кого-то. Что такое? Ничего, всё хорошо. Но лицо её, обычно бледное, посинело, а тёмные глаза распахнулись широко, словно дара увидела в лицо собственную смерть. Приглядевшись особым способом, Милош заметил лишь, как чёрный вихрь взвился за плечами девушки и умчался прочь, и только тогда тогданастигло осознание. Совин изменился. И не только в растаявшем снеге было дело, но в самом духе города, в самом его укладе. Даже дышалось теперь иначе, и кровь, что была разбавлена золотом, волновалась, кипела, что редко бывало с ней прежде. И тени вовсе не померещились. Они скользили между домами, ползли по стенам, Забирались на крыши и заглядывали в окна домов. Они были повсюду. Милош нагнал из Джежемира, склонился к самому уху. В городе Духинави, проговорил он, язык заплетался от волнения. Он хотел ошибаться, он желал, чтобы учитель назвал его слепым и глупым, чтобы все это оказалось сном. Вижу, хмуро произнес Джежемир. Думая об этом, стоит расспросить нашу спутницу, и выжившую из ума старуху из гнёздица. Милош оглянулся на дару, но она снова смотрела себе под ноги. Ветер трепал ее накидку и концы головного платка, задирал юбку, обнажая щиколотки и промокшие сапоги. Город утопал в воде. Город наводнили духи нави, и это все была вина лесной ведьмы. Мило ж знал это наверняка. Снег кружил вокруг, и ощущение пространства стерлось. Улицы переплелись между собой, как нити паутины. Один поворот, второй, серое, белое и черное. Не разобрать, что где. Точно скала, дом ландмейстера навис над ними, огромный и пугающий. Дом взирал на них пустыми, жуткими глазницами окон. Милош постучал, им открыл мальчишка из слуг, впустил внутрь и принял одежду. Вода стекала с их сапог. Все трое были мокрые замерзшие, взъерошенные точно воробьи. рабье Дорогой наряд Милоша стал походить на лохмотье, и даже драгоценные камни потускнели. Их провели в гостиную с большой печью, туда, где висели савинные обереги. Милош пообещал себе не смотреть на них, но все равно зацепился взглядом. Заметил ли их с Джижимир? Видела ли он их раньше? Учитель прямиком подошел к печи, и Милош пододвинул кресло, чтобы он мог присесть и согреться. Сам юноша встал рядом. Зубы стучали от холода, пальцы свело. Дара остановилась у окна, выглядывая на улицу. Осторожно она коснулась большого стекла, провела по нему, следя за рисунком мороза. Дарина смотрелась чуждо в этом доме, где лежали дорогие ковры, стены были украшены искусными гобеленами, горело множество свечей, а над простым окном трудились лучшие мастера. Дарину одели в лайтурское платье, но волосы она заплела в две косы. Ей подарили дорогие перстни, но руки ее остались руками дочки мельника. Она двигалась настороженно и резко, смотрела из-под лобья и с опаской. Она походила на дикого зверька, которого притащили в дом ради забавы знатные господа. Даре было не место в совине, и город чувствовал это, она сама это ощущала. Лесная ведьма и город без чар не могли принять друг друга. Она должна уйти даже не произнесённые вслух слова горчили на языке. Милош провёл ладонью по мокрому лицу. Растаявший снег стекал с волос на лоб и нос. Сапоги потемнели от воды, и если бы не чародейский огонь в крови, Милош бы побоялся заболеть. Под потолком было подвешено большое тяжёлое паникадило. Воск на двух десятках свечей начал подтаивать что говорило о том, что их заменили незадолго до прихода гостей, и это вдруг заставило Милоша испытать раздражение. Сколько бы сил он ни потратил на свою курильню, каких бы богатых гостей не привлёк, но ему не построить дом, где десятки слуг будут каждый день менять свечи, в паникадило, ему не жениться на дочке советника, ему не стать ровней князьям. Он все равно так и останется целителем. Всего лишь целителем. Если бы не хмельная ночь, если бы все осталось по-прежнему. Кто знает, как почтительно разговаривал бы с ним Числав, как любезен был бы Карл, какой выбор сделала бы Винцеслава. В углу комнаты за печкой послышалось шуршание. Милош дернул головой. Нет, это не шорох её платье. Это на дух. Дара тоже вскинула голову, прислушалась. Кто там? Неужто уж домовой. Не поверила она. Это же не может быть. Она сделала шаг к печи, когда дверь распахнулась. Словно уворачиваясь от удара, Дара отпрыгнула назад и плюхнулась на лавку у стены. Вошла Винцеслава. И пусть золотые волосы ее были уложены в прическу и покрыты, пусть надето на ней было дорогое платье, каким позавидовать могли и принцессы, но в глазах читалась тревога. Весь вид ее был болезненным, и от этого будто потускнело сияние свечей под потолком. Венцеслава бросила короткий взгляд на Щенсну, оставшуюся на пороге, махнула ей рукой, И старая служанка покинула гостиную. Сдержи Милош, Венцеслава приблизилась к ним стремительно, рука ее метнулась к Милошу, тонкие пальцы ухватились за его рукав, словно Венцеслава была готова упасть и пыталась удержаться на ногах. Милош взволнованно накрыл ее пальцы своей ладонью, сжал, готовый подхватить на руки. Вы должны уходить. Срочно. В уголках глаз сверкнули слезы. В городе появились духи. Теперь Идульф ни за что вас не помилует. Он уверен, что во всем этом ваша вина. Сджежемир переглянулся с Милышем. Идульф сам так сказал, уточнил учитель. Я слышала его разговор с командиром городского отряда. В город вызвали подкрепление со всей округи. Будут обыски. Никто не знает, как так вышло, но защита города пала. И охотникам нужно срочно обвинить в этом кого-нибудь, мрачно заключил с джежимир. Как вовремя моя дорогая ученица привлекла к себе внимание охотников. Он обернулся к Даре, та посмотрела прямо, без всякого страха, со странным безразличием. Безразличием пугающим и столь решительным, что не оставалось сомнений ни у Жемира, ни у Милоша. Ты в этом замешана, догадался королевский целитель. Так? этого требовала марана. Холодно произнесла лесная ведьма. Она пыталась убить меня, потому что я отказывалась подчиниться. Поэтому вместо меня погибла Чернава. Она попыталась ее остановить. А теперь умрем мы все, глупая эта девчонка. Чудом только и силой воли с Джежемир не перешел на крик. Я думал, ты лесная ведьма, а не деревенская знахарка. Венцеслава впилась пальцами в руку Милоша. Так это она? Это сделала она? Ужас плескался в ее глазах. Милош, Зачем ты привел ее сюда? Лесная ведьма, как золотая княгиня? как проклятая княгиня?» лишь на мгновение Милош растерялся, пытаясь подобрать слова, но вспомнил обо всем, что задумал, обо всём, над чем работал в последние дни, и улыбнулся с напускным спокойствием. «Не нужно бояться? Я знаю, что делаю. Он почти поверил своим словам. Но мне потребуется твоя помощь. Помнишь, ты говорила, что заметила, что пропадают твои вещи. Когда придут люди короля, ты должна сказать, что твой муж приводил домой черноволосую смуглую женщину, что говорил с ней о чем то долго и втайне ото всех. Слышишь, что после этого ты стала слышать странный смех, а на твоём теле появились синяки. Я подтвержу Что делал для тебя Мази? Милаш, а чон ты? Такого никогда не было. Но мне нужно, чтобы ты это сказала. Только так можно спасти нас всех. Обещаешь? Винцеслава, прошу. Он взял ее за обе руки, прижал к груди, вгляделся в любимые глаза и прошептал так вкратчиво, как только мог: "Обещай, душа моя, Прошу. Прежде не приходилось ему видеть Винцеславу столь слабой и растерянной. Она приоткрыла в растерянности рот, но не произнесла ни слова, замотала головой и попятилась, пытаясь вырваться осторожно, мягко, точно пташка на волю. Издалека донесся громкий топот. Чужие шаги раздавались четко, точно удары в барабан. Прошу. Венцеслава оглянулась на дверь и вырвала руку, отпрянула в сторону, вмиг приняв вид равнодушный и спокойный. Лишь лихорадочный блеск глаз выдал ее волнение. Двери распахнулись, и вошёл Идуль в снежный, а с ним четверо охотников. Они шли нога в ногу, и стук каблуков разносился по гостиной. «День добрый Славный ландмейстер Идульф. Проговорил королевский целитель и поднялся из кресла. Да зарит создатель твой путь. Идульф оглядел целителя с головы до ног. На дару и милоше он даже не взглянул. Да не Аполид он тебя!» — Ответил он с сильным лайтурским произношением. Милош всего несколько раз видел ландмейстера прежде. Идульф был не так стар. Как милошу хотелось бы. Лет тридцать пять, не больше. Худ и высок, с острыми скулами, что свойственны всем лайтурцам, с серыми глазами, что смотрели слишком строго и внимательно. С длинными светлыми, будто седыми волосами. Одежда его ничуть не отличалась от тех, что носили другие охотники. И только меч мог похвастаться богатыми ножными. "Мой дорогой муж", молвила Венцеслава хрустальным голоском. "Я рада тебя познакомить с моим старым другом, целителем с Джужемиром и его учениками, Милошем и Дариной". Идульф занял кресло у печи и подал рукой знак охотникам. Без слов, поняв приказ, они встали по углам комнаты. Винцеслава осталась рядом с мужем, на лице она удержала улыбку, но длинные тонкие пальцы сминали вышитый платок. «Са с Джежимиром я знаком, а вот о его ученике приходилось только слышать. Но услышала я достаточно. Идульф не упирался опирался спинку кресла, сидел ровно, будто готовый вскочить на ноги в любое мгновение. Королевский целитель промолчал. У меня давно возникло желание пообщаться с твоим подмастерьем, с Джежемир, с тем, который живет с тобой с самого детства. Прошлой зимой он завел немало необычных знакомств. Среди его друзей столько подозрительных людей, я смею назвать своим другом принца Карла. С нарочитой медлительностью произнес Милош. Или он мог показаться кому-то подозрительным. С шикнул на него, как на нашкодившего мальчишку. Идульф помрачнел. К тому же во владении твоего ученика оказалась незаконная курильня в предместьях. И я бы давно занялся этим делом, только вначале посчитал, что это работа городской стражи, а не охотников. А потом твой ученик и вовсе исчез из столицы. Обычное дело для целителя бродить по миру и учиться чему-то новому. Пожал плечами с Джужемир. Разве и голосы лицо ландмейстера оставались равнодушными. А чему учат в Артиславии? Не слышал, чтобы они славились учеными мужами, лишь колдовством и разбоем. Милош заметил, как теребила в руках платок Винцеслава, как голова ее опустилась вниз. Он только однажды видел ее такой же напуганной. Тогда он мог ее защитить. Кого она боялась теперь? И за кого? Сджажемир медленно прошел к лавке у стены. Его шатало. Он держался из последних сил. Милош остался на месте посреди комнаты точно под массивным паникадилом, ярко освещавшим пространство вокруг. Отсюда было отлично видно двух охотников. Они встали по углам гостиной. Двух других теперь мог разглядеть с Джежемир, усевшись рядом с Дарой. Она оцепенела, цепляясь пальцами за край лавки, Темные, почти черные глаза застыли, точно бусины. Какой дурак отправил бы своего ученика в Ратиславию? Милош посетил благословенные острова, сказал учитель, упираясь рукой в колено. Не знаю, кто придумал, что Милош был в Ратиславии. Это придумала стража на восточной границе. Твоего ученика видели в начале лета на правом берегу Модры. И просто удивительно, как много с тех пор ратиславцев объявилась в твоем окружении, господин королевский целитель, хмыкнул Идульф. Твоя ученица и твоя новая служанка. Мне рассказали, какой интересный шрам у нее на лице. Как будто она пыталась содрать кожу после ожога. И ожог такой, длинный. Такой обычно оставляет раскаленный меч или меч охотника у ведьмы. Он смотрел пристально, точно дикий зверь перед броском. С джежемир не ответил. мохнатые брови нависли над глазами. Старик сгорбился, словно едва удерживаясь на лавке. И вот удивительно, ни один человек в портах Литоры не встречал твоего ученика. Зато в Златоборске хорошо запомнили некого ордзенца ограбившего Шофарадала в чародее. "Это к чему же ты ведешь, господин Ландмейстер?" тихим голосом спросил Сджужимир. Слышать его было больно, и не только от того, что резал старческий голос словно нож по стеклу, но от того, как непривычно и страшно прозвучал королевский целитель, обычно бойкий и крикливый, не слабый И принявший заранее поражение, как теперь, Милош почти поверил, что с сдался, пока не заметил, как мигал свет под потолком. Одна за другой тухли свечи в богатом паникадиле. Идульф снежный поднялся из кресла и сделал шаг к лавке. Летом мне доложили, что на трёх холмах поймали ротиславскую ведьму в сопровождении Радзенца. И, у видимо, остался шрам от меча на все лицо. Минувшей же осенью другая ведьма покушалась на Ратиславского князя, но сбежала из столицы. И угадай, у чьих границ видели ее в последний раз. Еще ничего не случилось, но Венцеслава вскрикнула пронзительно тонко. В этот миг слова закончились. Стремительно вылетел меч из ножен. Три шага осталось сделать Идульфу. Его клинок потянулся к лесной ведьме. Из четырех углов наступили охотники. Они двигались как один, как отражение друг друга. Два шага. У меня нет сомнений, кто эта ведьма. Один шаг и не увернуться, Дарья. С Джежимир, сидявший рядом, вскинул руки. Остановись, Идульф! Дара не отрывала взгляда от клинка, вцепившись руками в лавку. Нет. Она вскочила на ноги, отпрыгнула в сторону, споткнулась о лавку и чуть не упала. Нет. Едва слышно прошептали губы. Она запуталась в собственном подоле. Идульф, не надо, взмолилась Винцеслава. Милош знал, что в миг, когда коснется клинок Дарины, Его самого схватят охотники. Ни для одной дары расставили селки, но для всех троих. Идульф извернулся и ухватил Дару за шиворот, притянул к себе рывком. Один из охотников ухватил ее за руки, второй встал перед с Джажемиром, чтобы он даже не сопротивлялся. Нет. Время застыло, утонуло в снежной пурге, бушевавшей за окном. Меч устремился к Даре прямо к оголенной ее шее, но за миг до того, когда металл должен был рассечь кожу, Дара выпалила в отчаянье: "Дедушка, помоги!" Из потолка со скрипом и рёвом упала тяжелая паникадила, разлетелись в стороны огарки свечей. Юркая тень пронеслась из угла прямо к большому окну, оттолкнула Милоша, увела от удара. Разлетелось вдребезги стекло, на пол посыпались осколки. Завизжала Венцеслава, Милош подскочил на ноги, кинулся к ней. Этот порыв был сильнее его, сильнее всего, что было правильно. Венцеславе единственной ничего не угрожало, но Милош все равно кинулся к ней, заслышав крик. Дурак. Охотник преградил ему путь, и Милош едва увернулся от меча. Милош, беги, воскликнула Венцеслава. Дара вырвалась из схватки Идульфа, бросилась вперед к разбитому окну. На ходу скинула она накидку, дёрнула завязки платья. Двое охотников схватили с Джежимира и вдруг закричали, отдергивая руки. Одежда их загорелась, и пламя по рукам протанцевало к шее и груди. По сторонам разнесся гул, затрещал потолок. Дом заходил ходуном, задрожали стены, и огонь в печи яростно зарычал. Один из охотников вытолкал Венцеславу из комнаты, и стоило ей переступить порог, как пол просел под ними, и потолок обвалился в проходе прямо на лайтурца. Он захрипел под обломками, дергая ногами. Винцеслава Милош будто издалека услышал собственный голос. Идуль вбросился вслед за Дарой. Та стянула с себя платье, грудь ее и руки, словно одеяние, уже покрывали черные перья. Рваный крик на лайтурском: "Штеарби!" Это означало смерть. Их не выпустят живыми. Один из охотников скинул горевший плащ. Он замахнулся мечом на Сжемира, и старику никак было не увернуться. Милош напрыгнул на лайтурца со спины, повалил, ударил лбом о каменный пол, и ладонь его загорелась, подчиняясь чарам. Он почти дотянулся до лица лайтурца, чтобы сжечь его. Когда со спины сквозь живот насквозь прошел меч из проклятого металла, наконечник вышел прямо у пупка, и Милош увидел, как из раны хлынула кровь. Золото в венах зашипело, завыло. Пламя в ладони потухло. Время вдруг замедлило ход. Взгляд застыл. Меч потянули назад, вытащили, и Милош повалился на пол вместе с охотником. Тот быстро подмял его под себя и ударил уже кулаком в челюсть. Сильно, со злобой, как бьют в корчмах по пьяни. Взревело. Дробью заплясали камни по полу. Полетел пепел. Это взорвалась печь. Горящие головешки попали на гобелен, и искры вспыхнули на стенах. Один из камней угодил с джежениру в голову. Старик рухнул на пол без чувств. От стены отделилась крохотная тень, робкая, беззащитная. Она встала на задние лапы и в короткое мгновение выросла до самого потолка обратилась в мохнатое чудище, подобное медведю. Тварь распахнула огромную пасть, потянула лапы в стороны, отбросила Идульфа от окна. Домовой зарычал, заголосил: "Беги!" вырвалось из его глотки. Охотники замерли, направив мечи в сторону твари. "Спасибо, дедушка!" Дребезжащий голос раздался от окна. Милаш оглянулся. Дара успела наполовину обернуться вороном. Тело ее стало черным от оперения, но еще оставалось человеческим, а рот уже превратился в птичий клюв. Огонь расползался по стенам. Он тянулся к мебели, он полз по коврам. Тело Дары уменьшилось. Она почти стала птицей. Идульф сорвался с места. "Стой!" рявкнул домовой. Огонь вспыхнул ярче, преграждая Ландмейстеру путь. Милош попытался вырваться, перед глазами его почернело и полелосилось из груди золота. Оно запело, завыло, устремляясь к потолку, кружась в вихре пожара, разжигая его еще ярче. Ворон вылетел из разбитого окна. Один из охотников поднырнул под лапу чудища, уворачиваясь от удара. Сверкнул молнией клинок и вошел в черное брюхо духа. Дикий вой разнесся по дому, ему подпевал огонь. Домовой скукожился на полу, становясь вновь крохотным серым комочком. Золотые искры полетели в стороны, а огонь в глазах стремительно потух. Пламя поглотила и его. Ведьмы, пожар, пожар! Из дома ландмейстера и дульфа снежного выбегали слуги. Кто нес на руках пожитки, кто помогал другим выбраться из накренившегося дома. Пламя вырывалось из окон, крыша провалилась с одной стороны, а высокая труба раскачивалась, словно тростинка на ветру, и грозила упасть. Я же увидел, как в небо взвился ворон, сделал круг над горящим домом и улетел к Савиной башне. Люди вокруг кричали, слуги из соседних домов тащили воду в ведрах, помогали тушить пожар, но все было напрасно. Дом было уже не спасти. Знатные соседи верещали словно воробьи, поссорившиеся из-за крошки хлеба. Огонь перекинется на другие дома. Сделайте что-нибудь. Это все проклятые ведьмы. Зачем сюда поселили охотника? Это ведьмы ему мстят. В толпе я углядел Винцеславу. Растрёпанная, испуганная, она сидела на голой земле у самой дороги, а рядом мельтешила ее служанка, укутывая хозяйку в шубу. "Вставай, вставай, дорогая", упрашивала счастна. "Тебе нельзя мерзнуть, подумай, о ребеночке!» Еже прорвался к ним, расталкивая людей. "Где Милош?" выкрикнул он, не сдержав голос от волнения. Венцеслава перевела взгляд с горящего дома на Еже, но будто не узнала его. "Там", наконец проговорила она. "Они все остались там". Она всхлипнула громко, надрывно, но глаза остались сухими. Венцеслава заломила руки, Закрыла и мирод, кусая белыми зубами ладони. Ну, ну, милая, успокойся, затараторила служанка и обняла хозяйку за плечи. Мужа твоего простое колдовство не возьмет. Он человек бывалый, выберется, спасется!» Венцеслава замотала головой, не в силах сказать ни слова, лишь всхлипывая по-прежнему без слез. Разошлись взревели со стороны улицы. К дому прорывались рослые мужчины, а впереди всех шел высокий дворянин в соболиной шубе и с пером в меховой шапке. "Где моя дочь?" закричал он. Венцеслава подскочила с земли и кинулась к нему в объятия. Еже обернулся на горящий дом, на людей, пытавшихся его потушить. Что он мог сделать? Кинуться в открытый огонь? Рыдания рвались наружу, но больше боли душил страх. Больше медлить было нельзя. Ежи увидел, как вверх по улице побежали охотники. И тогда он сам стал выбираться из толпы к огненному переулку, что вел на улицу Королевских мастеров. Когда Ежи удалось наконец добраться до начала переулка, он услышал дружный топот десятков сапог. К дому Идульфа Снежного приближались королевские солдаты, а вместе с ними был принц Карл.